Глава 11. Аурон. Я оборачиваюсь. Тот Фейри, что заговорил со мной, стоит всего в нескольких футах. Но кажется, что одним своим присутствием он сокращает это расстояние, если судить по тому, что остальные на поле смотрят на него с почтением и узнаванием. На нем та же одежда, что и на других фермерах. Простая туника с длинными рукавами и шерстяные штаны, заправленные в сапоги и всё же он кажется здесь чужим. Рубаха немного тесновата, а сапоги слишком уж чистые. Я бросаю взгляд на его ногти и вижу, что под ними нет ни грязи, ни земли, но вид у него крепкий, словно он привык к физическому труду. Кожа у него красновато-коричневая, а глаза темные, как почва у нас под ногами. «Кто вы?» — спрашиваю я, пристально на него глядя. «Леди Аурен, меня зовут Вик». Я смотрю на Нанет, но и она смотрит на него, как на хорошего знакомого. Вот только в ее взгляде читается легкое волнение. «Вик, не знала, что ты вернулся в Гейзел? «Просто проезжал мимо. Оказался здесь по чистой случайности», — подойдя ближе, говорит он. Вик останавливается и кладет перо в корзинку у моих ног. Когда выпрямляется во весь рост, то оказывается так близко, что я вижу пару едва заметных шрамов у него на лбу. Посередине гладкие черные волосы зачесаны назад, а остальная часть головы коротко острижена. Он окидывает меня взором, словно исследует всю мою подноготную. Я хочу отойти назад, оказаться на расстоянии от него, но заставляю себя стоять на месте. «Вы и правда она?» Выдыхает он, словно разговаривает сам с собой. «Вы Аурен Терли?» «Так мне сказали». Он смотрит на меня карими глазами. «Вы не знали?» Что я Терли? Я перевожу взгляд на Ненет. Узнала совсем недавно. Разве такое возможно? В выражении его лица и голоса сквозит подозрение, словно он не совсем мне верит. Как вы могли не знать, кто вы такая? От раздражения я резко выпрямляюсь. Долго рассказывать, а я бы хотел послушать. Мне становится не по себе от его настойчивости. Простите, но я вас не знаю. Ну а я вас знаю, Леди Аурен, говорит он и показывает рукой на безучастных наблюдателей, которые молча меня обступили. Мы все вас знаем. Вы знаете обо мне, это другое. Мы смотрим друг на друга, и между нами ощущается какая-то неловкая напряженность, которую я не совсем понимаю. Я не так давно знакома с нанет, но довольно быстро поняла, что ей я доверяю. А еще Эстели и Турсилу. Но этот фейри вызывает у меня опасения. Чувствуется в нем честолюбие и надменность, которые мне хочется выкорчевать. Толпа смотрит на нас с волнением, потрескивающим, как сухая трава под сапогами. К счастью, он меняет гнев на милость, выдохнув и развеяв напряжение. «Вы правы», — говорит он, скинув в себя эту надменность, как уверенные руки разглаживают складки на одеяле. «Прошу прощения. Я не хотел произвести плохое впечатление». Я просто поражен известиями, что Льяри Ульвера вернулась. И хотя до меня доходили слухи, в действительности я не ожидал увидеть вас живой стоящий на этом поле. Это немыслимо. Он смотрит на меня, а я тоже не свожу с него глаз. Он пытается слиться с толпой, казаться таким же, как остальные. Но мне чуется, что он отнюдь не фермер. «Кто вы на самом деле?» — спрашиваю я. «Вы тоже живете в Гизеле?» Вик сомневается, но все же поднимает руку и показывает маленькое золотое кольцо на указательном пальце с выгравированным на металле изображением птицы. «Знаете, что это?» Я качаю головой. «Некоторые лоялисты втайне пытаются подорвать положение наших нынешних правителей. Нас называют Вульмин-Деруния, птица рассвета. Это символ Терли. «А теперь, похоже, и ваш. Вульмин Деруния. Выходят вы мятежники? Лоялисты!» — повторяет он и показывает на собравшуюся вокруг нас толпу. «Вульмин помогает остальным сторонникам и угнетенным арианцам, А еще поддерживаем старые принципы и наследие Терли. Мы очень долго находились в тени. А вы — один из лидеров Вульмина?» «Он их лидер», — говорит мне Нанетт. «Понимаю». «В этом я сомневаюсь», — возражает он. «Ваше возвращение — знак». От замешательства и недоумения я хмурюсь. «Знак для чего?» «Для того, чтобы мы вышли из тени и восстали. Вульмину, сторонником Терли, пора вернуть Энвин и исправить то зло, что учинили Кэрике. И нам удастся это сделать с вашей помощью, леди Аурен. Вы...» «Нет». Он прерывает свою речь, но тут же заводит ее снова с более резкими нотами. «Что вы хотите этим сказать? Вы даже не собираетесь дослушать то, что я должен сказать?» Я начинаю злиться. Этот мужчина едва успел со мной поговорить, а уже пытается мною воспользоваться. Как же изнурительно быть золотой. «Я выслушала вас», — отвечаю ему. «Но меня это не интересует». На мгновение он переводит взгляд на толпу, словно не хочет, чтобы они это слышали, и говорит тише. Вы именно то, что нам нужно, чтобы пустить дело в ход. Наконец-то выступить открыто и потребовать изменений. Если вас увидят другие, у всех появится причина принять реальные меры. А именно это и нужно сейчас Энвину. Вы Ильяре Ульвера, наша пропавшая золотая девочка, и вы вернулись домой. Если вы станете нашим символом, мы побудим примкнуть к нам тысячи людей». «Побудим тысячи людей?» «Я только что вернулась», говорю я ему, не веря своим ушам. «Только теперь узнала, кто я и кто мои родные. Свои познания о политике Энвина я узнала от других. Я не в состоянии ничего предпринять. Я слишком мало об этом знаю». «Так позвольте вас обучить». Выражение его лица и голоса сквозит горячность. «Пойдемте с нами. Примкните к нам. Станьте лицом нашего правого дела, чтобы мы, наконец, восстали против монархов. В столице королевства назревают проблемы. Солдат призывает на службу, собирается армия. Это не сулит ничего хорошего для Энвина. Мы должны встретиться с ними лицом к лицу, чтобы добиться перемен. Нам нужно, чтобы это произошло». По-моему, довольно дерзко просить о таком, когда я пробыла в Энвине всего ничего. Я оглядываю его, всматриваюсь в непримиримый блеск в глазах, смотрю на руки, сжатые в кулаки, на то, как он настойчиво глядит на меня. Я с пониманием отношусь к тому, о чем говорит он и остальные. Но они хотя бы не вынуждают меня чувствовать, будто я им чем-то обязана. А этот Фейри ведет себя так, словно цель одного моего существования и появления, помощь его бравому делу. Повторюсь, я вас не знаю. Я с уважением отношусь к вашему трудному положению, но я не то лицо, которым можно воспользоваться, — говорю я ему. Я не символ, я личность. Меня не было здесь много лет, и мне нужно сориентироваться и понять, как поступить, а не выполнять чужие приказы только потому, что вы так сказали. В его голосе слышится досада, отчего он становится более хриплым. «Вы можете нам доверять. Вульмин всегда сражались, чтобы защитить Терли. Это всегда было нашим главным приоритетом». «Да? Что ж, тогда Вульмин потерпели поражение, когда защищали моих родителей, не так ли?» «Сыжу я, потеряв терпение. Когда защищали меня. Иначе я бы не исчезла на 20 лет». Не уверена, но, по-моему, в его взгляде промелькнул стыд. «Тогда позвольте нам исправить ошибки». Мы можем защитить вас теперь, если вы к нам присоединитесь. Я резко опускаю плечи. Я сама могу себя защитить. Если до этого я считала, что зрители чувствуют напряжение между мной и Виком, то теперь это напряжение — ничто. Я хочу уйти. Скрыться от пристальных взглядов и обременительных ожиданий, чтобы все обдумать. Я поворачиваюсь к Нанет. Я бы хотела уехать. Нанет, кажется, сомневается, но кивает. «Конечно, миледи!» Мы уходим от золотого венка из цветов, от толпы, от Вика. Я чувствую, как он буравит меня взглядом. «А у него какая история?» Бурчу я себе под нос. «Он долгое время возглавляет вульмин», — говорит она. «Он хороший малый, хотя рисковат. Но могу вас заверить, Вик верит в правое дело и в то, что можно исправить ошибки, допущенные монархами». Я не могу удержаться и украдкой бросая взгляд через плечо. Он по-прежнему смотрит мне вслед, скрестив руки на груди. И в его затуманенных глазах читается разочарование. Я резко отворачиваюсь. Удивлена, что он вообще в Гейзеле. Обычно он отправляется на какое-нибудь задание. Интересно, что его сюда привело? Продолжает Нанет, искоса поглядывая на меня. И впрямь интересно. Некоторые даже бы сказали, что все это предопределено богинями. «Или совпадение», — язвительно отвечаю я, когда мы подходим к повозке. Она фыркает. «Совпадение всего лишь отговорка, которую люди используют, когда не хотят примиряться с судьбой». «Или, может, судьба просто приписывает это совпадению?» «Единственные, кто здесь что-то приписывают себе, — это монархи», — серьезно отвечает она. Они украли само сердце Энвина. Я тихо вздыхаю. Если бы вы знали, что я пережила за последние 20 лет, вы бы не просили меня об этой услуге. Я была пешкой, разменной монетой, марионеткой. А теперь просто хочу быть собой. Ни больше, ни меньше. И для этого я хочу сама принимать решение, руководствуясь своими же доводами. С мгновения она смотрит на меня, И я вижу, что Ненет хочет засыпать меня вопросами. Но, к счастью, она не озвучивает их, потому что я слишком вымотана, чтобы на них отвечать. В повозке я вижу того, кого должно быть зовут Кеф. Он сидит, положив на колени книгу. Долговязый угловатый Фейри, его каштановые волосы растрепались от езды, а в острых зубах торчит соломинка. Он кивает мне и засуывает книгу под ногу, а затем берется за поводья. Подняв руку, Ненет достает из волос заколку и передает ее мне. Заколка лежит у меня на ладони и кажется более тяжелой, чем весит на самом деле. Я в удивлении смотрю на нее. На ней точно такой же символ с птицей, какой был выгравирован на кольце Вика. Но я не заметила на его кольце, что крыло птицы перекошено, сломано. Может, одним своим присутствием вы уже начали вносить изменения, уронив первый камень? Может, теперь от нас зависит, пойдет ли волна. Она переводит взгляд на цветочное поле, ее безводную синеву. В конце концов, из всех мест в Энвине портал открылся именно здесь, задумчиво произносит Ненет, поглядев на меня. Последняя наследница Терли и первая, кто приземлился в воду. А она настойчива. Но и я тоже. Потому оборачиваюсь еще раз, но не к Вику или толпе, не к золоту или цветам. Нет, я смотрю на небо, на чистое, нетронутое небо пастельных оттенков, на то место, откуда я упала, а он нет. «Вы должны сами принимать решение», — говорит она, и я перевожу взгляд на нее. Доверьтесь себе, леди Аурен, потому что мы тоже вам доверяем». Сердце сжимается в груди. Нанет с улыбкой похлопывает меня по руке. «Если судьба меня чему-то и научила, так это тому, что никогда не стоит терять надежду». «Я не буду», — решительно отвечаю я, «потому что Слейд — единственное в этом мире и в будущем, что поддерживает мою надежду. Потому что он обещал меня найти и значит найдет. Или я найду его сама. В это я готова поверить». За это правое дело я готова сражаться, за нашу с ним судьбу.